сказки о чудесах и порнографии. Noriconfo. Программа конвента Worldcon 2004 год. То, что мы любим в юности, остается с нами навсегда. У меня так было, например, с астрономией. В тот день, когда мне диагностировали болезнь Альцгеймера, я как раз купил интересное новое приспособление для телескопа. Альцгеймер сильно действует на глаза. «Ты видишь, но иногда не видишь, потому что мозг не справляется с обработкой сигнала от глаз. Я могу это пережить, но читать мелкий шрифт стало сложно. А что до телескопа? Ну, сидеть рядом и пить пиво, пока с телескопом возят сироп, тоже неплохо. Я не чувствую, что со мной плохо обошлись. Я читал, господи, как я читал! Я везде складывал книги». Комиксы, с которых для меня все началось, были дешевкой. Ну, кое-какие из них дожили до сегодняшнего дня и до сих пор лежат где-то в моей библиотеке. Так-так-так, мой первый Worldcon случился в 1965 году. В Лондоне, само собой. Только американцы и очень богатые люди, эти термины считались взаимозаменяемыми, в те дни летали через Атлантику. Почетным гостем был Брайан Олдис, а на банкете выступал Артур Кларк. Свою жизнеутверждающую речь он проиллюстрировал гвоздем с Мэйфлауэра и кусочком тепловой защиты Меркурия Атласа 6, кажется. За завтраком Джеймс Блиш пожаловался мне на отсутствие вафель. Я был очень горд. Автор трилогии «Города в полете» выбрал именно меня, чтобы выразить недовольство скудным выбором блюд для завтрака в Британии. В те дни они были гигантами, или, по крайней мере, людьми значительно меня выше, но это было позже. Началось все, пожалуй, с комикса про Супермена, который другой мальчик дал мне как-то на каникулах. Мне было лет девять. К концу каникул я уже ходил, завязав красное полотенце на шее, постоянно. Вообще-то я всегда предпочитал Бэтмена, почти все так делали. Если ты ешь брокколи и пьешь молоко, то теоретически можешь стать Бэтменом, когда вырастешь. А чтобы стать Суперменом, нужно родиться на другой планете. Мой друг Нипси, большой фанат Супермена, считал, что можно стать почти Суперменом, если эта планета взорвется, а твоему отцу хватит ума заранее посадить тебя в космическую ракету Он думал, что у меня неплохие шансы, потому что мой отец умел ковать. Боюсь, что эта теория оказалась несостоятельной. В школе часто спорили, умеет ли Бэтмен летать. Мы считали, что нет, и были в меньшинстве, поэтому нас били, дети покрепче. Но, ха-ха-ха, мы зато не ломали ноги, выпрыгивая из окон. Кричать «Бэтмен!» было явно недостаточно. Подспудные течения все равно искали выход. В Готэм-Сити было слишком много ярких пятен и глупых сюжетов, даже для девятилетнего. Примерно в это время в каждую пачку чая Брукбонд начали вкладывать коллекционные карточки, точнее, серию «Вперед в космос». Они все сохранились у меня до сих пор. Не знаю, что там вышло у Пруста с его мадленками, но моим билетом в прошлое навсегда останется карточка номер девять. Планеты и спутники. Цвета там олиповатые, графика никуда не годится, но моя семья всегда заливалась чаем по уши, так что у меня были все карточки. Запомнив рисунки на оборотах, вы бы выучили о ночном небе больше, чем большинство людей знает до сих пор. Правда, кое-какие сведения оказались бы неправдой. Марс там был изображен с каналами, но они пристрастили меня к космосу. Это очень удобная любовь. Космоса много, и он бесплатный. Тем более тогда как раз начиналась космическая эра. Мои родители, да-да, купили мне телескоп. Это был один из тех телескопов, которые покупают, не прочитав ни одной книжки по теме. Юпитер казался мятым комом радуг. Но зато я как следует изучил Луну. Я собирался стать астрономом. потому что астрономам не обязательно отправляться в постель к десяти. Но оказалось, что это не имеет никакого значения, потому что я обнаружил рассказы о космосе. С удовольствием сообщаю, что я сделал все правильно. Я нашел правильный магазин. Разумеется, правильный магазин, где хозяин сам фанат и так хорошо знает покупателей, что порой они помогают ему за прилавком, должен удобно располагаться между тату-салоном и лавочкой, где торгуют порнухой. Мой источник наслаждения скрывался внутри порномагазина. Основным направлением деятельности этого заведения была торговля порнографией. Довольно мягкой, насколько я помню. Хотя после некоторых переговоров покупатели получали таинственные коричневые конверты. Конечно, это могли быть и по-настоящему редкие фантастические журналы. Занималась этим милая пожилая леди, которая вязала в перерывах между покупателями. Однако по какой-то причине, вероятно, чтобы иметь какие-то основания считаться книжным магазином, половина пола в этом крошечном помещении была уставлена картонными коробками с поддержанными британскими и американскими научно-фантастическими журналами, часто совсем новыми. Откуда они брались, я так и не знаю. Зато запасы восполнялись с той же скоростью, с которой я их поглощал. Других любителей фантастики я там никогда не встречал. Порой какие-то мужчины в плащах изучали содержимое верхних полок, впав в подобие транса, но они никогда не обращали внимания на мальчика, который ковырялся в коробках на полу. Владелица, которая меня очень любила, вероятно, как единственного покупателя, которого не интересовали верхние полки и порой даже угощала чаем, изрекла как-то. «Их просто бросают, аналог, фэнтези научная фантастика, галактика, новые миры, научная фантастика. Эти невиданные богатства обходились мне в шесть пенсов за штуку. Они не были основным товаром, милой леди». И она ничего не знала о научной фантастике. Так что примерно три раза в неделю я возвращался домой с набитой сумкой. Правда, время на домашнее задание все равно оставалось. А потом в каком-то британском журнале мне встретилось упоминание Британской ассоциации научной фантастики. «Контакт». Это привело меня на конвенты, где царила атмосфера, подталкивающая к писательству. Я писал. В основном всякую ерунду, но кое-что было неплохо. «Я учел распространенное мнение. Если вы хотите стать писателем, найдите настоящую работу». Это оказалась работа в газете, давшая мне, стажеру, чудесную возможность работать каждый божий час. Вообще, следовало бы говорить, найдите другую работу, но такую, которая не занимала бы всю жизнь. А еще были девушки. Работой, разумеется, девушки выиграли. Ворлдкон 65-го года стал моим последним конвентом на 21 год. Я состоял в фэндоме не больше трех лет, не считая ученичества в маленьком магазине, и не вернулся в него, пока не написал четыре романа. Приятно снова оказаться дома. Когда я последний раз проходил мимо, тот магазинчик исчез. Его место занял забетонированный двор автосалона. Или же в тот день, когда я закрыл за собой дверь в последний раз, та леди, закончив свою работу, потянула рычаг под столом, и магазинчик снялся с места и улетел».